После полутора оборотов Карн приземлилась на одну ногу, но Карен, будучи Карен, совершенно точно не остановилась, чтобы перевести дух. На этот раз она развернулась в другую сторону и подпрыгнула в воздух, чтобы ударить меня по другой стороне головы. Но, видимо, эргономика была против нее. как только она это сделала, её развернуло силой собственного удара, полностью разрушив ее форму. Но подождите, я ошибся, это был очередной обманный маневр. Она просто набирала центробежный импульс, она наклонилась в своем ударе, выполнила эффектное сальто назад перед моими глазами и приземлилась на меня, пока я сидел, твердо упершись ягодицами в землю. Она села мне на плечи, а затем, используя меня как трамплин, прыгнула прямо в воздух, прямо над моей головой. «Что ты?» Я рефлекторно взглянул вверх, только чтобы быть приветствованным видом Карен, складывающей обе ноги, готовой обрушить весь свой вес в падении колена на кости, которые она использовала в качестве своего личного трамплина. «Ты шутишь?» «Ты же мне плечо с мясом оторвешь. «Забыть он, панмана!» «Ты одна пятая от Хэппи «Это уже не про сестёра про матеряй!» «Действительно, наверное, я слишком увлекся. Да и вообще, за какой демографией мы охотимся?» Не теряя ни секунды, не обращая внимания на жгучую боль в спине, я кое-как увернулся. Её точка опоры была сосредоточена на одном месте, так что мне оставалось только немного пошевелиться, чтобы избежать удара. «Твоя же собственная сила прыжка погубит тебя, девочка!» Можешь теперь насладиться столкновением своих коленей с асфальтом вместо моих плеч? Ладно, пара камней, но разрушить асфальтовое покрытие не должно быть так просто. На этот раз твои колени разлетятся вдребезги. И все же краем глаза я видел поразительное зрелище. Я уклонился от ее атаки в последний момент, но в ответ Карн повернула верхнюю часть тела всего в полуметре от земли. Изогнув спиралью свое 170-сантиметровое тело, она осуществила приземление, которое если и не было элегантным, но довольно впечатляющим. Особенно по сравнению с тем, чтобы просто отползти в сторону на четвереньках. Несмотря на то, что мы все еще были посреди битвы, я не мог не смотреть с благоговением на плавный маневр Каран, позволивший ей идеально подготовиться к следующему маневру. Она действовала без колебаний, проскользнув за мою спину, быстро вывернув мои руки и закрепив их на месте коленями. Потом она снова взяла меня в захват обеими руками. Эри дзюдзи. нет, это Хадакадзима. С ее ногами, обернутыми вокруг моих рук, это была необычная вариация. Но это тоже не было карате. Это был явно прием дзюдо. Ты уверена, что не изучаешь дзюдо? Или может быть дзидкундо? Нет, это карате. Эта техника называется удушающим спящим X. С каких это порох называют бойцовскими движениями? Ох, Ох моя сестра стала жертвой ложной рекламы. Но, учитывая ее уровень, я думаю не имело значения, какую школу или стиль она придерживалась. И в любом случае, у меня были большие неприятности. Я мог бы выдержать ее удары и пинки, но даже с вампирским исцелением не было никакого способа, которым я мог бы противостоять удушающему приему. Атаковать дыхательную систему напрямую – удивительно эффективная тактика. Мне потребовалось так много времени, чтобы оправиться от первого броска Карен именно потому, что он выбил воздух из моих легких. Когда Карен сказала, что она закончила бить, я подумал, что она имела в виду, что она переходит к тяжелому стилю ног, но если идея состояла в том, чтобы использовать свои руки в другом стиле, то есть для бросков и удушений, то я был в заднице. «Задыхаться может быть довольно приятно. Я знаю по опыту. Надеюсь, тебе это понравится!» — обрадовала меня моя сестра. «Кто тебя душил? Я убью этого ублюдка!» «Я говорю о тебе!» «Действительно. И, наверное, как часть тренировок в додзе». «Это месть за все те годы, что ты провел у меня под каблуком!» — заявила Карен. «Подожди, разве у нас не было другого повода для драки?» Но как бы Каран не напрягалась и не сжимала мою шею, мое дыхание оставалось абсолютно нормальным. Наверное, когда дело дошло до драки, она все еще плохо себя чувствовала. В отличие от ударных техник, где она могла сконцентрировать удар на очередях, удушающий захват требовал, чтобы она поддерживала непрерывную силу руками. В ее нынешнем состоянии она просто не могла генерировать достаточной энергии. Тот факт, что она выпустила свой крюк для ног раньше, еще в воздухе, подкрепил мою теорию. Вскоре Карен поняла, что попытка задушить меня была ошибкой. Но это был мой шанс. Как только она поняла свою ошибку, я встряхнул ее руки, встал и развернулся. Карен тоже поднялась на ноги, я потянулся к ее груди, я бы никогда не победил ее в технике. Мой единственный шанс состоял в том, чтобы схватить ее за одежду и попытаться победить грязно. К несчастью... «Куда ты нацелился, извращенец?» Карен легко увернулась от моих рук. А потом, как ни странно, она прижала свою червь к моему лицу. «Удар головой! Девушкам не положено использовать такие удары!» Все было рассчитано идеально. Она ударила меня прямо в переносицу, временно ошеломив меня. Я рефлекторно закрыл глаза и потерял Карн из виду. Карен, будучи Карн, не упустила такой возможности. Она сразу же шагнула в моё слепое пятно, повернувшись ко мне спиной на мгновение, прежде чем выполнить поворот на 270 градусов, используя весь свой вес, чтобы ударить меня на отмашь в висок. К слову точечных ударах. Мой мозг затрясся в черепе. «Одного удара было достаточно, чтобы снова свалить меня на асфальт. Моё тело проскользило, оставив мою одежду разодранной. Но у меня не было времени беспокоиться об этом. Если я сейчас же не встану, она приблизится ко мне». «Фу, у меня действительно уже болят руки», — сказала Карен. Она отступила назад, чтобы принять прежнюю позу. «Честно говоря, я больше не хочу тебя бить. Это просто превращается в бессмысленное насилие. Ты уже все понял, не так ли? Ты действительно не можешь меня победить?» «Хм, не говори глупостей». «Неужели ты не понимаешь, что я упустил по меньшей мере пять шансов тебя одолеть? Это тебе нужно проснуться. Это ты не можешь победить меня». Очевидно, правда заключалась в том, что она меня колотила. Я говорил словами обиженного неудачника. «Победа или поражение – ты либо выиграешь, либо проиграешь». «Справедливость должна победить, верно?» Пока Карен говорила, ее ноги снова начали дрожать, вероятно, от всех этих прыжков вокруг. Но если бы попытался двинуться, она бы взяла себя в руки, без сомнения. «Разве это не значит, что сила в справедливости? И раз я победила тебя, то почему я не могу просто уйти?» Осторожнее с выводами. Такое мышление далеко от справедливости». А? На лице Карн появилось недовольное выражение. Ее глаза изначально раскосые и сузились ещё больше. Она сердито посмотрела на меня. «Что ты хочешь этим сказать? Ты всегда так говоришь, будто все знаешь». «Да? Прямо так и говорю?» «Обо мне, Яцукихе, что мы правы, на не сильны, что справедливость всегда побеждает, и проигрыш — это не вариант». «Что мы с ней фальшивки?» Добавила Карен. «Как будто ты все знаешь. Так что я просто хочу убедиться, что не проиграю». «А это?» Сказал я, подходя ближе. «Ну нет, я едва мог двигаться». Она собиралась уйти, я не мог ее остановить. Скоро будет следующий автобус. «Я серьезно, – сказал я. «Ты права, но ты не сильна». «Так и есть, но по крайней мере сильнее тебя». «Правда, что ли? С моей точки зрения ты кажешься довольно слабой». «Послушай себя, ты бредишь». «Физическая сила бессмысленна. Что тебе действительно не хватает, это сила воли». «Вот что удивительно есть в Ханыкаве. Ее сила воли. Ты говоришь, что не можешь простить кайки?» «Продолжил я. Но разве это твоя собственная воля? Выдывая всегда действуете от чего-то имени. Ради кого-то другого. Я не вижу в этом твоей собственной воли. Мы делаем то, что делаем, потому что считаем это правильным. Другие люди просто дают нам причины». «Не смеши меня. С каких это пор справедливость ищет какие-то внешние причины?» «Как вы можете брать на себя ответственность и других людей в качестве своих поводов? Вы двое не похожи ни на правосудие, ни даже на защитников справедливости. Вы просто плячки, играющие в притворство. Подделки, фальшивки, которые никогда не станут ничем НМ. Ты гоняешься не за злом, ты гоняешься за плохими парнями. Или они прав? Не прав. Не делай вид, будто знаешь, о чем говоришь!» Крикнула Карен. В какой-то момент она опустила кулаки. Они все еще были сжаты, но опущены. «Субаса поймет. «Она вся знает!» «Не все. Она знает только то, что знает!» Фраза Ханыкавы. То, что она постоянно повторяла. «Почти как если бы хотела быть честной». «Если ты не готова признать, что это может быть только самоудовлетворение, а не самопожертвование, не бросайся такими серьезными словами, как справедливость!» Предупредил я. «Это неприятно. А что плохого в том, чтобы делать что-то ради других? Разве жертвовать собой плохо? Если мы... Ну и что с того, что мы фальшивки? Не похоже, чтобы это доставляло тебе какие-то неприятности». Это доставляет мне массу неприятностей, но... Между нами не осталось места. Я схватил Карен, которая все еще держала руки опущенными. Я никогда не говорил, что это неправильно. Если ты готова идти по жизни борясь с чувством неполноценности, то даже если ты фальшивка, ты будешь не хуже оригинала. Сила моей хватки почти иссякла. Я схватил Карен, но в этом не было почти никакой силы. Хотя она и не пыталась отмахнуться от меня, мне нужно было убедиться. Я притянул ее к себе. ее тело было горячим, как будто она горела. Но даже если она была слабой, я чувствовал ее волю. Все будет хорошо. Они были соплячками, незрелыми, детьми. Но у них впереди было целое будущее, в котором они могли стать сильными. Позволь мне сказать одну вещь. Я действительно терпеть не могу тебе, ицукихи Но в то же время горжусь вами, всегда гордился. Кайами, ты сказала, что это удручает. Я почти уверен, что слышал, как ты это сказала. Но для меня это еще более печально, «Я никому не позволю позорить мою сестру, которой я так горжусь!» «Итак, остальное предоставь мне!» Сказал я. Больше говорить было не о чем. Тело Карен, которое еще несколько мгновений назад было неподвижным, внезапно обмякло. «Удручает!» Пробормотала она. «Я чувствую себя жалкой. Мне нужен мой старший брат, чтобы вытереть мою задницу!» И это, говорит девушка, которая не может даже вытереть пот. «Что ж, для меня большая честь, как для твоего старшего брата, «Подтирать задницу своей младшей сестре». Крепко обняв ее, прижимая к себе ее более высокое тело, я сверкнул улыбкой. «Теперь моя очередь красоваться», — объявил я. «Только не надо в меня влюбляться, это будет инцестом. «Слишком поздно», — сказала Карен и добавила. «Остальное я доверяю тебе». Подобно ссорящимся братьям и сестрам, которыми мы были, мы сразились. Но каким же правильным, прекрасным и приятным было наше сражение?»